Глава 293. Крадучись, я добрался до высокого и широкого асимметричного входа в огромный подземный зал. Здесь по ощущениям и прервалась связь с моим существом Большим Ухом. Его чутье подсказало, что именно в этой части подземелья держат похищенных людей, которых дикари собирались принести в жертву, чтобы удовлетворить свои жуткие потребности. Стоило мне ступить внутрь, держа на готове оружие, как во всем теле задышал ледяной озноб, Будто холодный ветер пронзал меня до самых костей. Это чувство было болезненно знакомым. Я уже раз ощутил его при ментальном контакте со своей руной. Это ощущение предупреждало, что впереди кроется нечто. Нечто большое, чем просто толпа бандитов или туменургов. В неровном свете жаровин я заметил колоссальные грубые статуи и пролом в центре зала. Густой туман, словно подсвеченный изнутри зеленоватым сиянием, пробивался из гигантской дыры в полу. Сквозь него проступали неясные очертания высокой фигуры, похожей на человека, но совсем не человеческой. Этот светящийся силуэт притягивал взгляд и вызывал чувство вязкого страха. Казалось, у него есть собственная воля, готовая в любую минуту проявиться и уничтожить все живое вокруг. Зеленая дымка двигалась, словно живая, словно в ее глубине бьется черное сердце. Когда мое сознание отчасти адаптировалось к жуткому свечению, перед глазами вспыхнуло системное сообщение. напоминающая резкий удар черного света в кромешной темноте. Задание наблюдателя Единства. Восходящий Кир. Уничтожь, плени или лиши сил Песчаного Великана. В соответствии термина 62%, представляющего огромную опасность для народов Единства. Помести его под печать Единства на территории ущелья Великана. Внимание! При утрате, игнорировании и нецелевом использовании Песчаного Великана последует наказание. Награда. Слава. Награда. 50 капель звездной крови. Награда. 50 звездных монет. Награда. Руны. Качество серебро. Наказание. Позор. Серебряный ранг задания. Значит, цель находится на том же уровне, что и мой. Но я прекрасно знал, что в единстве серебро бывает очень разным. Официально признаётся 27 атрибутов. Это 270 серебряных звезд, не считая навыков. Даже если развивать что-то одно... Не приступая золотой порог, это 90 звезд. Я ведь тоже серебро. Но сколько у меня звезд? Недостаточно, чтобы бросаться, очертя голову на цель задания серебряного ранга. Разница между нами может оказаться не просто колоссальной, а как есть фатальной. Это не считая уникальных навыков и способностей, которые сами по себе могут сойти за атрибуты при должном развитии. Даже если идти по пути развития одного серебра, не переступая золотой порог, выходит, что мне противостоит колоссальная сила. недостижимое большинство восходящих единства. Почему недостижимое? Для развития нужны немалые ресурсы и поддержка какой-то могучей силы вроде легиона, крылатой кавалерии или благородного рода. Вот и получается, что уже на бронзовом, а чаще всего на деревянном ранге восходящие уже связаны обязательствами перед другими восходящими или могущественными организациями. Я же принадлежу к серебряному рангу и не имею не только обязательств, но и поддержки. Однако реальность такова, что в моём распоряжении далеко не весь потенциал, который полагается полноценному серебру. Я привык выживать, а не нападать. Моё развитие бессистемно. Все мои способности шлифовались в процессе борьбы за выживание. Они оттачивались до слепящего совершенства под чутким руководством более опытных наставников. Так что задирать нос не стоит. Если песчаный великан — настоящая мощь серебра, могущественная и безжалостная, то для меня это станет смертельным испытанием. Туман из провала провоцирует гнев наблюдателя, а значит, он может привести к гибели всех, кто окажется в зоне поражения этого монстра. Однако сейчас меня больше всего беспокоила судьба несчастной Юлины, в меньшей степени других пленников, если они здесь найдутся. Если я отступлю, зная, что бросил ее живой в логове серебряного звездного монстра, смогу ли я потом смотреть в зеркало? Совесть заест так, что не смогу больше уважать себя. Конечно, риск был огромен. Тварь, укрывающаяся в зеленом сиянии, Казалось воплощением чистой ярости и голода. Но что станет со мной, если я сдамся? Сжав зубы, я двинулся к ряду грубо тюсанных каменных столбов, на которых дикари закрепили своих жертв. Пропитанный зловонием туман слался по полу, вился вокруг моих ног, словно живое существо, шепча зловещее предвестие. Этот непонятный шепот ощущало мое псивосприятие. С каждым следующим шагом ментальное давление все возрастало. Я чувствовал слабый аромат гнили. Отслощенный чем-то мерзким, возможно, ритуальными благовониями, из-за которых и без того тошнотворное зловоние превратилось в совсем уж мерзкую вонь, составленную из смешения Гарри и разложения. Казалось, что я перешагнул через порог мира живых и заглянул в самое сердце преисподней. Пока я пробирался сквозь нелепой грубые статуи, мне все время меречилось, будто они наблюдают. Монструозные изваяния из камня. Щедро украшенные высеченными символами, клыками и клочками высохшей растительности, пялились на меня слепыми буркалами. Их пустые глазницы будто бы были сосредоточены на мне, следя за каждым движением. Казалось, что они вот-вот оживут, чтобы разорвать меня на куски. Своды пещеры давили, заставляя чувствовать себя ничтожным насекомым под великанскими ногами. Раздавит и не заметят. На душе становилось все тяжелее, будто каменная плита легла на грудь. Тело подрагивало от напряжения. а сердце билось так, словно пыталось пробить ребра изнутри. Я не мог понять, то ли меня накрыло отчаяние, то ли меня пронизывал первобытный ужас. Может, конечно, это было и то, и другое. Но я упрямо шагал дальше, не позволяя себе оборачиваться. Я повторял как мантру заклинания. Если сейчас сбегу, потом уже никогда не смогу остановиться. Струсишь в первый раз, и все, это станет твоей ежедневной нормой. Зеленое сияние впереди становилось все ярче по мере приближения. Его свечение играло странными бликами на влажных стенах пещеры, высвечивая тёмные пятна, похожие на засохшую кровь, вероятно, ею и являвшиеся. Нематериальный туман из самого сердца подземного мира здесь был куда плотнее. Он уже словно обалакивал мое тело. В глубине зала что-то зашипело. Я похолодел, представив, как мог выглядеть песчаный великан. Чудовищный гигант, испускавший зловонное дыхание. Гораздо более могущественный, чем можно представить. Но сознание подсказывало, что эта цель может быть нематериальной или полуэфирной. Ведь не зря зеленый туман растворялся в воздухе. Возможно, великан — это не просто огромная туша, а некий дух, способный менять формы. Но это сейчас не важно. Мне главное — освободить Юлиану, а затем, если смогу запечатать его, как требует наблюдатель, то и запечатаю. Если нет, видимо, придется спасаться бегством и цеплять на свою репутацию клеймо позора. Сохранить жизнь порой куда важнее любой славы. В конце концов, слава мне за все время пребывания в единстве пригодилась только единожды. Подойдя к жертвенным столбам, я наконец разглядел привязанных пленников. Их кожа была испачкана слоем грязи и запекшейся крови, а взгляд прятался за пеленой страха. Среди них я разглядел и то, что больше всего волновало Миндена, Юлиана, похожая на сломанную куклу. Женщина была в полубессознательном состоянии, еле-еле шевелила губами. Мне пришлось сжать кулаки и стиснуть зубы, чтобы не выдать себя преждевременным криком ярости. Поднявшаяся из глубин ненависть пылала так ярко, что это заставило меня заподозрить в ее причине ментальное давление. Я не заметил ни одного дикаря поблизости. Оглядевшись, я заметил еще одного пленника, мужчину со скуластым лицом. Вот кто мне поможет. Подойдя к нему, я разрезал кожаные ремешки, удерживавшие его на столбе.